Достать химию не составляло особого труда. А вот приличные колеса и магнитофон в 6.30 вечера нарыть в Голливуде не так-то и легко. Моя старая машина была слишком мала и слаба для пробега через пустыню. Мы отправились в Полинезийский бар, где мой адвокат сделал 17 звонков, прежде чем выцепил тачку с открытым верхом, варимой мощностью в лошадиных силах и подходящей окраске. Подержи ее! Услышал я, как он говорил в трубку Через полчаса приедем Заключать сделку Выдержав паузу, адвокат начал орать Что? Разумеется, у джентльмена Есть основная кредитная карточка Да вы, блядь, понимаете С кем говорите Не трать понапрасну порох на этих свиней Сказал я, когда он С шумом бросил трубку Теперь нам нужно вычислить музыкальный магазин с превосходной техникой. Никакой пузатой мелочи. Необходим один из тех новых бельгийских гелиоватов с направленным звукозаписывающим микрофоном, чтобы фиксировать обрывки разговоров со встречных машин. Мы сделали еще несколько звонков. И в результате нашли нашу технику в одном магазине за 5 миль от бара. Он уже закрывался, но продавец сказал, что подождет, если мы поторопимся. По дороге туда мы застряли в пробке, когда на бульваре Сансет прямо напротив нас «Стингер» задавил насмерть пешехода. К тому времени, как мы добрались до магазина, он был закрыт. Внутри маячили какие-то люди, но они отказывались подойти к двойной стеклянной двери, пока мы не треснули по ним несколько раз, ясно обозначив наше намерение. В конце концов продавцы, угрожающе размахивая клюшками для гольфа с железными головками, подошли к входу. И нам удалось через крошечную прорезь провентилировать вопрос о продаже товара. Потом они слегка приоткрыли дверь, только чтобы выпихнуть наружу магнитофон. Быстро захлопнули ее и снова закрыли. «А теперь собирайте свое барахло и катитесь отсюда к матери!» — крикнул один из них в щель. Мой адвокат в ярости погрозил ему кулаком. «Мы еще вернемся!» — завопил он. «На днях я вернусь и брошу в вашу говенную забегаловку-бомбу! У меня здесь на чеке есть твое имя!» «Узнай, где живешь, и спали нахуй, твой дом!» «Похоже, у него будет о чем подумать!» Проворчал он себе под нос, и мы с чувством выполненного долга отъехали от этого гостеприимного места. «Этот чувак, как ни крути, псих -параноик. их легко вычислить!»